Глава шестая Со стороны соседнего участка, хорошо видимый сквозь заборы сетки рабицы, мне призывно махал вооруженный автоматом мужик, одетый, как и я, в камуфляж. Не раздумывая, резко изменил направление, опершись рукой о поперечную трубу забора, Одним движением его перескочил и к крепышу подбежал. А мужик действительно крепыш, пусть и пониже меня ростом, но его фигура даже не намекала, а кричала, что он со штангой или гирями хорошо знаком. Камуфляж чуть ли не трещал от распирающих его мышц, а автомат в его руках просто игрушечным казался. «Не спеши!» Притормозил меня мужик, продолжая смотреть туда, откуда я только что прибежал. Туда же и я посмотрел, обернувшись. И как раз вовремя, увидев, как вурдлак слету преодолевает первый забор, верхом на котором он меня и заметил. «А «Вот теперь дергаем отсюда, за угол давай!» Подтолкнул меня крепыш в нужном направлении, убедившись, что тварь нас заметила, сюда ныряй. Завернув за угол дома, пробежали мимо крыльца и, поймал меня за рюкзак, здоровяк указал на расположенный в фундаменте вход в подвал с массивной деревянной дверью, еще и жестью обитой. Надеюсь, мужик знает, что делает. Так как сейчас не до расспросов, я тупить не стал. Дверь была уже открыта, вот я и шагнул в проем, потопав по довольно крутой лестнице вниз. но тут же замер, не услышав шагов сзади. Мужик и сейчас спешить не стал, стоял на входе и... дождался. Вурдалак выскочил из-за угла, и крепыш тут же захлопнул дверь, в которую сразу же последовал удар снаружи. Хорошо, что она наружу открывается, то ловил бы я сейчас мужика вместе с дверью, а так содрогнулась заскрипела но выдержала атаку твари только стекло вставленное сбоку от двери в небольшое оконце вылетело вслед за первым последовал второй потом сопровождаемый недовольным урчанием рычанием еще более сильный третий удар не знаю о чем думал крепыш продолжавший стоять возле содрогающейся двери Но я спустился в самый низ лестницы, ко входу в сам подвал, и там замер в любой момент, готовый вскинуть автомат и встретить очередью ворвавшегося к нам вурдалака. Но после третьего удара внезапно наступила тишина. неполная Слышно, что что-то там происходит снаружи, только вот непонятно что. Но главное, короля не слышно, только шорох скрежет и какие-то хлопки издалека доносятся. Впрочем, и это все вскоре стихло. «Ну вот и все!» — обернулся ко мне крепыш, окинул с ног до головы взглядом и задержал его на моей нашивке, что я на разгрузку пришил. «Скаут, значит, меня с Сомом зовут!» Больше ничего не говоря, без всяких предосторожностей, он распахнул дверь и вышел наружу. и Я же продолжал стоять внизу, недолменно глядя на открытую дверь. «Что происходит? Где король и кто этот мужик? Вообще ничего не понимаю». Осторожно поднялся наверх и сквозь проем наткнулся взглядом на уже дохлого пёсего короля. Даже немного неловко стало, когда увидел, что у него в затылке стрела торчит. Я-то радовался, что победил подобного, при этом потратив черти сколько патронов. А тут один тихий выстрел. Из чего? Порядок, Сом, парни возвращаются. Я даже вздрогнул, до такой степени неожиданно прозвучал голос откуда-то сверху. Помимо крепыша, что стоял возле крыльца и, не обращая никакого внимания на мертвую тварь, осматривался по сторонам, тут, оказывается, еще и дамочка присутствует. Сидит сверху на крыльце, тоже в камуфляж одетая и с очень знакомым арбалетом в руках. Пара таких же один в один у меня припрятаны и лежат, стел нациков взятые». Но эти вроде по-русски говорят, и на нациков совсем не похожи. Просто совпадение. Дамочка в это время легко и непринужденно спрыгнула с крыши на землю, кинула заинтересованный взгляд на меня и, как и сон, осмотрела всего с ног до головы. Но ничего не сказала, только одобрительно хмыкнула, после чего, достав из ножа на поясе нож, подступилась к туше короля. А я в очередной раз неловко себя почувствовал, наблюдая, как она довольно уверенно на рост выпотрошила. Это было до такой степени обыденно проделано, что все мои недавние восторги казались сейчас просто детскими. А тут одним выстрелом из арбалета такую тварь завалить. Слов нет. И ладно бы это сон все проделал, но нет... Невысокого роста, пусть и крепкая на вид, но все же женщина. На вид ей лет двадцать пять-тридцать можно дать. Помимо спранов, и извлекла из нароста, но ее она тут же откинула в сторону, недовольно при этом нахмурившись. Повернулась и хотела что-то саму сказать, но тут подошли двое, видимо, те самые парни, о которых она и говорила. Прям братья-близнецы. Один повыше и плотнее, второй пониже и более щуплый, но одеты в одинаковую одежду. Штаны цвета олива, темные кроссовки, кричневые футболки, панамы на голове у обоих и абсолютно одинаковое оружие в руках. Что у одного, что у другого Сайга-12С. Только если бы раньше не видел такие переделки, то и не узнал бы ее. Так как переделке такое ощущение подверглось все, кроме ствола, и то того не видно было под длинным почти во весь ствол глушителем. Но и самое главное, что и делало их близнецами, смуглые от загара лица, одинаково заросшие по самые глаза даже не недельный а чуть ли не двухнедельной щетиной, бармалеи натуральные. «Нормуль дела, сом!» Радостно улыбнулся тот, что повыше продемонстрировав крепкие, чуть желтоватые зубы. «Не успели в город зайти, а уже урожай сняли». «Сплюнь!» – не разделял его радостного настроения Крепыш. «Что там?» «Шесть средних бегунов!» – спокойно заговорил второй. «Четыре спарана с них взяли. Но, блин, Сом, нужно, как мы раньше решили, за патронами идти, а не охоты устраивать». «Да ладно тебе, Берн!» Хлопнул его по плечу близнец. «Никуда патроны не денутся, а тут спораны сами прибежали». «Отвали, голд!» Даже не глянул на него Берн, не сводя взгляда с сама «Случись заварушка, у меня всего одна улитка осталась». Хлопнул он ладонью по присоединенному к Сайге барабанному магазину. «Двадцать патронов сом, и все, практически весь запас уже расстрелял». «И мне, кстати, тоже запас стрел нужно пополнить», — поддержала берна женщина. «Сейчас вот еще одну в утиль отправила». Поигрывая жил Сом переводил хмурый взгляд с одного на другого. Видимо, не в первый раз они все это ему говорят. «Хорошо», — кивнул он согласно. «Идем сначала в охотничий дом, пополняем там вам боезапас, а завтра с утра уже начнем ментов потрошить». «Мика», – повернулся к женщине, – «забирай свои вещи и дергаем отсюда». И да, у каждого из них за плечами рюкзак был, только Мика налегке. Но и она недолго таковой оставалась, нырнула в подвал и вскоре вернулась оттуда со своим рюкзаком с прикрепленной к нему СВУ АС. Не только арбалетом вооруженная, оказывается, но и штатный снайпер этого небольшого отряда. «Теперь с тобой, скаут!» Наконец-то повернулся ко мне сом. А то я совсем неуютно себя чувствовал под полным игнором окружающих. Что Берн, что Голд, как подошли, так только по одному взгляду на меня и бросили. Мика тоже осмотрела, оценила и из головы выбросила. И ясно было, что не интересен я им. И вот теперь Крепыш еще раз кинул на меня оценивающий взгляд «Будто решая, что со мной делать. и Я так понял, ты город хорошо знаешь, и сейчас уже прошвырнуться по нему успел. Знаю ли я свой родной город? Конечно знаю. Успел ли я по нему прошвырнуться? На всю жизнь это прошвырнуться запомнится. Но во все это я вдаваться не стал. Сейчас нужно помалкивать и больше слушать». «Уже ясно, что эта группа тут не новички, как и группа нациков». Так что ответил коротко на оба его вопроса. «Знаю, успел». «Отлично», – одобрительно кивнул Сом, которому моя немногословность, такое ощущение по душе пришлась «Тогда еще один вопрос. Как у тебя с боеприпасом?» «К автомату два рожка осталось, к пистолету чуть получше». Ответил честно, так как скрывать тут особо нечего было. Пока по городу шарился, семьи друзей, проверяя, хорошо потратился, зачищая подъезды и подходы к ним. Не было нужды экономить, подыхать собирался. Вот и расстрелял почти весь запас к боят, а остаток улетел во время охоты на королей. К пистолету же КПЛ-15 я имею в виду. Ругер я после охоты сразу в рюкзак убрал, так как он хорош против простых зомбаков. Вордалака уже пулька 22-го калибра уже совсем не впечатлит, если, конечно, к ним в упор не подойти, в голову не выстрелить. Так вот, к ПЛ-15, так как его раньше не использовал, шесть полных магазинов еще было, по шестнадцать патронов в каждом. Очень хорошо, явно обрадовался Сом. и «Я уже подумал, что он сейчас предложит немного поделиться, но не угадал. Предлагаю на время объединиться. Прикроешь нас, пока мы ментов не выпотрошим, а то на нарезные стволы мы сейчас совсем пустые, после чего хабар делим на всех в равных долях. Как тебе предложение?» «Как? Как?» «Интересное предложение». «Хоть они и мутноватые какие-то, но мне сейчас выбирать не из чего и не из кого. Нужно как можно быстрее информации разжиться. Где-то я со своим городом умудрился оказаться. Что вообще за хрень здесь происходит? Но говорить об этом не стал, расприняли меня за... Даже не знаю, за кого они меня приняли, но это сейчас и неважно важно. По ходу дела все выяснится». Так что, особо не раздумывая, ответил «Без проблем, прикрою». Сказал вроде и уверенно, но мысленно взмолился, чтобы по пути мы не нарвались на марафонцев, а то наприкрываюсь. Хотя не дурак, понял уже, что у тварей рост слабое место, раз их одной стрелой так завалить можно». Но ты еще попробуй попасть ему в этот нарост. Если такой король прет на тебя лоб в лоб, и пули его не особо берут. На таких из засады только я охотятся. Ну или из бары С ним, я думаю, и лицом к лицу с вурдалаком не страшно будет сойтись. Ну и отлично. Сон кивнул одобрительно, не заметив моих мысленных терзаний. Подошел и хлопнул по плечу ладонью так, что я чуть на колени не рухнул. До такой степени он силён оказался. «Тогда не будем терять времени», – посмотрел он на остальных. «Голдберн, вперед, двигаем к охотничьему дому!» А вот насчет разжиться информации я немного поторопился. Передвигаясь по городу, совсем не до разговоров было. Двигались компактной группой. Каждый контролировал свое направление и ни на что другое не отвлекался. Часто петляли, обходя стоявших толпой зомбаков, но уверенно продвигались к цели. Один раз воочию увидел, как Мика из арбалета стреляет. Она почти не целилась, стрелу в голову зомбаку слету влепила, когда он нам мешал дальше через двор пройти. При подходе к магазину особенно постараться пришлось. Рядом с ним через дорогу лице и детский садик находились. Вот зомбаков там просто невероятно много собралось. И если не ошибаюсь, не только зомби, но и вурдлаки в той толпе мелькали. Так что мы чуть ли не ползком обошли эту толпу. Потом через гаражный кооператив с тыла подошли к нужному месту. Чем дальше мы продвигались, тем больше я недоумевал. Возникло такое ощущение, что Сом и его группа, этот почти родной для меня район, лучше меня знали. Они, ни разу не спросив совета, такими тропами продвигались, что я и не знал об их существовании до этого момента. Окна охотничьего дома они тоже с без всяких совещаний вычислили, и пока Сом с Микой, ну и я с ними контролировали подходы, Голд с Берном так же молча, как до этого по городу передвигались, достав у последнего из рюкзака гидравлический болтрез, шустро с решеткой разобрались, выгнули ее вверх, легко и непринужденно вскрыли пластиковое окно с изрядным грохотом, уронив при этом то, что изнутри на подоконнике находилось, и один за другим скользнули внутрь. «Есть ключики!» Спустя минуту раздался из окна голос Берна «Принимайте!» «Помогай, скаут!» – рванул к окну сом. И я молча двинулся вслед за ним, окинув напоследок взглядом окрестности. Все ждал, что на скрип задираемой решетки, а потом и на раздавшийся из магазина грохот, к нам гости пожалуют. Но пока никого не было, что очень радовало, хоть нервы были уже на пределе. «Это не стопроцентная уверенность в братьях и друзьях. С ними я вообще ничего не боялся. Тут чем дальше, тем больше недоумения вызывали у меня Сом и его группа. Помощь моя потребовалась в перетаскивании трупов. И почему я совсем не удивлен? Одного за другим бернс Голдом нам с Сомом на руки двух мужиков из окна подали. Знакомых мужиков». Именно они этот охотничий дом на пару и держали. Видимо, как непонятки в городе начались, так и прибежали сюда за снаряжением, но уйти не успели, обратились. В правильности своих выводов я убедился, когда, оттащив тело в сторону, вслед за Микой нырнул в магазин. Там на прилавке стояли объемные сумки, в которые хозяева и паковали все им нужное. Сейчас Берн все это активно потрошил, в то время как Голд гремел в подсобке, вскрывая найденными ключами еще запертые шкафы. Последним в окно забрался Сом, снова прилично скрипнув, решетку снизу согнул и пластиковой стяжкой прихватил ее к прикрепленным к стене ее остаткам, после чего закрыл окно и осмотрелся по сторонам, глубоко втянув воздух носом. Хорошо, выдохнул он, в этот раз совсем не воняет. Что он имел в виду, я так и не понял. Когда это тут воняло, не припомню такого. Но с вопросами пока решил не спешить. Пошел сам посмотреть, что мне может пригодиться. Остальные тоже без дела не стояли. Голд с Берном сразу же принялись таскать комплектующие, а потом и снаряжать патроны для своего оружия. Мика тоже перебирала по одной стрелы и откладывала себе понравившееся. Сом... Сом ничего не делал. Ходил от окна к окну и наблюдал за улицей. «Что о парне думаешь, Сом?» – задал вопрос Голд. Уже вечером, пока Мика со скаутом внизу ужин готовили, они поднялись на верхний шестой этаж вскрыли квартиру и, развалившись в креслах и на диване в зале, разговаривали. «Да что о нём думать?» – хмыкнул сом. «Новичок, которому с крёстным не особо повезло. Тот или ленивый был, или просто некогда ему было пацана просвещать. Вот и тыкается он сейчас во все стороны, как котёнок, только прозревший. Ты забыл добавить, что котёнок хорошо вооружённый?» – подал Глазберн, прикончивший как раз бутылку с пивом. «Дай ему чуть времени и станет матерым котярой. Может, не стоит врагов наживать, Сом? У ментов там хабара на всех хватит». Я уже решил. Спокойным голосом, но таким, что спорить с ним сразу расхотелось, ответил Сом. «Мне его автомат приглянулся. Непростая игрушка, чем-то на АЕК похож. Но это не он. Вообще не встречал такого раньше». Так что если миром отдаст, пусть живет и Берн. Он громко хрустнул костяшками, разминая пальцы рук. Не нам врагов бояться, тем более таких сопливых. Подберет себе другой ствол, как ментов и фэпсов вскроем. Ему там точно найдется замена. А этим он за инфу расплатится. Не зря же Голд языком молол, не переставая. Сон прав. Чересчур жирный у него прикид для новичка, не по статусу. Вот кто не заморачивался всякими суевериями, так это Голд, сразу же поддержавший сама в его намерениях. И это, мне тогда пистолет его тоже приглянулся, да и рюкзак у него не пустой, тоже бы не мешало. Подожди делить, отмахнулся от него Берн и снова повернулся к саму. Когда хочешь его раскулачить, сразу или не сразу? чуть подумал ответил ему тот дела закончим сначала вообще нужно его как то на инфу раскрутить где еще такие стволы взять можно не верю я что брат его один комплект из автомата и пистолета привез должно еще что то быть а я хотел знаю я что ты хотел отмахнулся от голдосом И если б не заткнул тебя, то не молодого на инфу, а он бы тебя на все ему нужное раскрутил». голт на это ничего не ответил. Сам знал, что увлекшись, мало лишнего болтал, после чего приходилось подчищать за ним. «Может, к нему Мику подвезти? Бабе-то он точно проговорится, сопляк же совсем!» «Нехер!» «Куда только спокойствие и делось, полыхнул Сом». глядя бешеным взглядом на предложившее такое Берна. «Я ее грохну и тебя, еще раз такое предложишь!» Но тому все нипочем. Как сидел в кресле развалившись, так и продолжал сидеть. «Да не шуми ты!» – лениво махнул он рукой. «Я же не предлагаю тебе под него ее подкладывать. Пусть глазки построит, грудью там прижмется, он и поплывет!» «Нихер!» повторил сом успокаиваясь если не раскрутится по хорошему то потом как ментов ломанем поспрашиваем его по плохому кстати насчет ментов ты уверен что череп помер не стал продолжать берн и если честно то не хотелось ему с новичком связываться но знал что сама уже не переубедить поэтому и перевел тему разговора на другое «Как бы нам не отхватить, что на чужую точку позарились?» Сдохли Чирипа его группа, в этом я точно уверен. Они как раз рядом с техникой были, когда в ту сторону Орда хлынула. Там спастись нереально было, ни не с их способностями. На какое-то время в комнате повисла тишина. Все мысленно вернулись в то время, когда они сами чудом из-под Орды выскользнуть сумели. «Что потом делаем?» – нарушил тишину Берн. «Возвращаемся в крепость?» «Да». Все еще погруженный в воспоминания, медленно кивнул Сом. «Грузимся по полной и едем в крепость. Берем ее под себя. И молодого с собой возьмем, если понятливым окажется. Ну а нет, не он первый, не он последний». На следующий день, продвигаясь в сторону отдела полиции, я смотрел на все вокруг уже совсем другими глазами. Никак из головы не шла полученная вчера информация. Она одновременно и надежду давала, и пугала. «Вчера, пробравшись в магазин, я не кинулся, как все остальные полки, шерстить и откладывать себе все самое вкусное». У меня, если так разобраться, все нужное с собой уже было. Одежду у брата свою забрал, запас на первое время есть, оптику тоже там же взял, и бинокль хороший, и КЗТ с трехкратным оптическим увеличителем, идущий с ним парой. Здесь лучшего не найдешь. Брат их специально где-то заказывал. Боеприпасов для моего оружия в этом магазине не было, так что что-то брать, что просто было. Ну его нафиг лишние тяжести таскать. Так что взял только ветрозащитную маску на пол и увидел, как Мика выбрал стрелы, взяла с полки нейтрализатор запаха человека и одежду свою обработала. Вот этим я заинтересовался. До сих пор в голове вопрос сидит, насколько хороший нюх у вордалаков, особенно собак. А тут без всяких слов ответ получил. Так что и себе прихватил, и под ее одобрительным взглядом свою одежду обработал. Она, кстати, увидев, как я маску меряю, себе такую же принялась выбирать, несмотря на фырканье мужиков, которые нас неженками обозвали. Но пофиг, главное хоть какая-то защита от вони, а то, несмотря на конец лета, жара стояла такая... что асфальт плавился, плавились лежачие на этом асфальте трупы, издавая просто невероятное амбре вокруг. Есть места, куда из-за вони и не сунешься, приходится обходить. Так что, надеюсь, маска хоть немного, но поможет. Ну а потом, когда берный Голд, натаскав кучу всяких разных комплектующих, принялись патроны снаряжать, я к ним присоединился, Чем мог, помогал и разговоры их слушал, ненавязчиво вопросы задавая. На них Голд в охотку отвечал, балабол еще тот. Но и самому тоже кое-что рассказать пришлось, а именно о своем оружии. Только это их интересовало. Сказал правду, что со мной сюда провалилось, брат с войны привез, только не уточнял, сколько именно привез. Да, они и не спрашивали. Вернее, сон велел нам заткнуться, чтобы болтовнёй тварей не приманивали. Так что толком ничего не узнал, кроме того, что город мой, оказывается, не первый раз сюда проваливается. Периодически перезагрузка происходит. В этот момент я как никогда был рад саму, который именно в этот момент нас заткнул, так как дальше я от удивления вряд ли смог бы разговаривать. Оказывается, существует множество подобных нашему параллельных миров. И вот каждый месяц мой город перезагружается со всем содержимым и людьми в том числе. За счет чего такие люди, как группа СМА или те же нацики и существуют. Сталкеры такие ходят, хабар собирают и в какой-то крепости его толкают. ну или себе его оставляют. Как я это услышал, так мозги чуть не вскипели, и до сих пор продолжают кипеть. и Я просто не мог всего этого себе представить. Как такое возможно? Ну а как смог, чуть не закричал от переполнявших меня чувств. Ведь если перезагрузка, то не все еще потеряно и я вполне реально могу еще с братом встретиться. От мыслей отвлек звон разбитого окна. «Фак!» – выдохнул я потрясенно, чувствуя, как от ужаса волной во все стороны шибануло, отчего волосы не только на голове дыбом встали. Высадив окно, в блеске стекол из квартиры на третьем этаже вылетел, размером с короля марафонцев, но насколько же он страшнее!» вот по сравнению с этим еще на человека вполне похож был этот уже нет даже на собаку не похож да о чем я говорю эта тварь уже ни на кого не была похожа такое ощущение что голова из одной пасти состоит монстр как раз коробочку раскрыл я так голова на две половинки развалилась демонстрируя впечатляющую мясо и костирубку Тело у него может и не крупнее по размерам того же марафонца, но какая же большая между ними разница. Этот не выглядел надутым мышцами, его тело было просто крупное с мощными со столб толщиной лапами. Такой махнет не просто голову снесет, тонким слоем по асфальту размажет. Хищник зеленоватого оттенка, кожа покрытая, если не ошибаюсь, костяными чешуйками. Не только опасный для других, но и сам защищен неплохо. Истинный король. Благо и корона в наличии была. Как он приземлился и на четыре конечности встал, так на спине по позвонку острые костяные с виду шипы дыбом и встали. Да на лапах в районе локтей тоже подобные королевские регалии просматривались. Натуральная машина для убийства. Если тут такие водятся, то я просто не понимаю, какого я еще живой. Я завороженно наблюдал, как монстр в блеске стекла в сорока метрах от нас приземлился на асфальт и, развернувшись в нашу сторону, предвкушающе рыкнул. «Разбегаемся в разные стороны!» Как сквозь воду услышала я голос сама, а потом и толчок направляющий последовал, куда именно мне разбегаться нужно. Дальше ноги уже сами заработали, припустили по улице в обратном направлении туда, откуда мы только что пришли с такой скоростью, что окна домов по бокам чуть ли не мелькать начали в линию складываясь. При виде внезапно появившегося элитника сон только скривился огорченно, но решение принял мгновенно. «Разбегаемся в разные стороны!» Толкнул он в нужном направлении застывшего столбом скаута. И тот не подвел, побежал туда, куда и им нужно было. Делая шаг Голду, как и все остальные, сбиваясь в компактную группу, Сом, с сожалением наблюдал, как практически уже его, так понравившееся ему оружие, сейчас убегает. Но тут выбора нет. Нужно элитника отвлечь. Нечем им его сейчас встречать. «Прячь нас!» – скомандовал он, не понимая, почему Голд еще этого не сделал. И от Орды совсем недавно они, благодаря его дару, скрыто спаслись, так что и сейчас они исчезнут. и элитник при виде убегающей добычи не будет отвлекаться на их поиски. Что обязательно случилось бы, будь они одни? «Дар не отзывается!» — в ужасе прошептал Голд. Он еще раз и еще пытался до него достучаться, а в ответ ничего. Как будто и не было никогда способностей к скрыту. «Что ты сказал?» сон погруженный в свои мысли не услышала просто не осознал что ему голд ответил дар не отзывается уже срываясь на бег еще раз ответил ему тот в себя заставил прийти раздавшийся сзади крик полный животного ужаса резко оборвавшийся обернулся как раз вовремя чтобы увидеть как вот Легко сломал сама, а потом двумя быстрыми ударами могучих лап покончил с Микой и Берном. Голда, чуть оторвавшегося от них монстр, тоже быстро в несколько могучих прыжков нагнал и на тот свет отправил. Очень кроваво отправил. При виде всего этого прыти у меня существенно прибавилось, но и мозги заработали. Понял, что я следующий на очереди, так как убежать шансов у меня никаких. Одного не понял, какого я по прямой бегу и почему остальные не в разные стороны, как сом скомандовал а вслед за мной рванули. Тем более непонятно, почему они сразу не побежали, а сначала тупанули, оставшись на месте и только потом уже решили следом припустить». Но это так, фоном все проскочило, мозги, как и говорил, заработали, и я сразу же увидел вечно распахнутую и уже прилично покосившуюся деревянную дверь в подъезд пятиэтажного дома, куда и свернул. Как взлетел на второй этаж, не помню, но очень быстро, чувствуя, что монстр уже практически добрался до меня». Раздавшийся треск в входной двери, а потом и скрежет сминаемых перил, прямо кричали об этом, да еще и его смрадное дыхание, от которого даже маска не спасала. А нет, ни его нечищенные зубы так воняют. На втором этаже распахнута дверь и именно оттуда падаль ее несет. Отвали! Откинул я в сторону перемазанного с ног до головы в нечистотах зомбака, который на пороге этой квартиры и стоял. Влетел внутрь, чуть не поскользнулся на останках какого-то бедолаги, из-за чего с заносом, взбив какие-то полки со стены, заскочил в зал. Не раздумывая, кинулся к балкону, дверь которого чуть не с мясом вырвал, распахивая. Да черт! С треском все же сдвинул в стороны заклинившую створку балконного окна и сразу же сиганул наружу, слыша, как сзади что-то рушится. Монстру было тесновато, и в подъезде, в квартире же совсем не развернуться. Приземлился удачно, и даже на траве не поскользнулся, рывком набирая приличную скорость до следующего пятиэтажного дома, стоящего напротив. Ныряя в подъезд, услышал, как стекла в только что покинутой квартире посыпались. монстры хоть и под отстал но преследование не прекратил и на зомбака не отвлекся. Тут мне повезло. На первом этаже дверь открытая попалась и даже никого в квартире не оказалось. Повезло и в том, что решеток на окнах не было. Думал, что бояться сильнее уже не могу, но при мысли о решетках тело чуть холодом не сковало. Впрочем, когда уже окно распахивал, сразу и согрелся. услышав дотасившийся из подъезда уже знакомый звук сминаемых перил и рычание очень и очень недовольной твари. Очередной забег между домами, и я ныряю в подъезд уже девятиэтажного дома. Мой шанс на спасение. Никогда я не поднимался с такой скоростью, только спускаться так удавалось с пацанами на перегонки в детстве. Но подгоняемый, дышащий несколькими этажами ниже в спину смертью, я летел чуть сам не сминая перила, когда хватался за них на виражах, влетая в повороты. глаза радостно сверкнули при виде последнего пролета, который вел сразу в надстройку на крышу. Автомат за спину закинул топор в руку и в несколько ударов сбил навесной замок, вывалился на крышу. Стянул маску с лица на шею и, широко открывая рот, попытался хоть немного отдышаться, не прекратив при этом действовать. Тяжело дыша, сунул топор обратно в чехол, снял с рюкзака бухту репшнура, быстро нашел взглядом, за что зацепить карабин и кинул веревку вниз, проводил ее взглядом и убедившись, что размоталась нормально. после чего из бокового кармана достал остальное, что приготовил еще в квартире у брата на случай отступления, когда на пёсего короля решился охотиться. Страховочную систему из строп, связанную на себя, накинул. На веревку узел схватывающий накрутил и карабином к нему прицепился. Была не была. Выдохнул, переваливаясь через парапет. С девятого этажа я... так еще не спускался, да еще и без страховки. Без задержек скользнул вниз, с каждым мгновением действуя все смелее и смелее и молясь про себя, чтобы монстр в веревку не оборвал, пока я хотя бы до нижних этажей не спущусь. Можно было бы и раньше попытаться от него так оторваться, но я боялся, что с крыши пятиэтажки он сможет просто спрыгнуть. Пусть попробует с девятиэтажки, такая высота, я думаю, и такую тварь впечатлит. Опа! Я увидел на шестом этаже открытое окно, куда, не задумываясь, и нырнул. С подоконника осмотрелся. По виду гостиная, у дальней стены возле двери, стоит диван-уголок. Слева от меня небольшая стенка, с вмонтированной в нее телевизором. Напротив у другой стены простой диван, возле окна стол тумба, а по углам два больших кресла. Никого не видно. Втянул носом в воздух и уже смелее скользнул внутрь. Отстегнулся от веревки и поспешил закрыть окно, чтобы монстр не увидел, куда оделся. Впечатляющий забег молодой человек. Раздалось из-за спины. Только я стоял, окно закрывал, и вот уже прыжком развернувшись, направил автомат на «привидение», выдохнул я потрясенно. «Что еще сегодня должно случиться, чтобы удивить меня еще больше?»